Страница 29. Параграф 3. Начальный этап революции. 1640-1642 годы. Становление революционной власти. Социальное лицо долгого парламента определяли землевладельцы. девять десятых от общего количества депутатов причем преобладали среди них новые дворяне экономически активные собственно буржуазия была представлена крупными купцами юристами финансистами сити политика парламента направлялась первоначально сплоченным революционным большинством еще не дифференцированной неразмежевавшейся оппозиции классов союзников. Члены долгого парламента стали, по признанию современников, главными архитекторами машины, действовавшей против абсолютизма. Лидера оппозиции Пима, по происхождению джентри, видного деятеля купеческой элиты Лондона, называли король Пим в противовес Карлу I. Своеобразием парламентского правления с самого начала революции и в последующие годы было соблюдение традиционных взаимоотношений Палаты общин с короной, ее стремление добиваться санкции короля при осуществлении своих мероприятий. В действительности же революционное содержание деятельности парламента выходила за грань привычных средневековых понятий о соотношении прерогатив короны и представительного органа. Народные массы по всей стране надеялись на парламент, революционный центр, одобряли и укрепляли его решимость. Тысячи памфлетов и поток петиций в его адрес со всех концов страны Свидетельствовали о революционной активности народа. Вооруженное население Лондона было на чеку у Вестминстера и у королевского дворца уайтхолл По графствам не стихали протест, неповиновения борьба крестьян, готовых, как сообщал современник, поднять всеобщее восстание против своих лендлордов. Усилилось волнение и среди торгово-ремесленного люда городов. Вышедшие из подполья Пуритане открыто проповедовали против епископата, ширилось движение народных сектантов, среди трудовых масс упорнее раздавалось требование уничтожить сословные привилегии, установить гражданское равенство. Парламент постепенно сконцентрировал в своих руках высшую власть в государстве и законодательную, и исполнительную. Он учреждал постоянные комитеты, временные комиссии по административным, финансовым и другим делам, комитет по ассигнованиям, комитет безопасности и другие. В графствах, Наряду с властью шерифов, мировых судей, военачальников, были созданы местные парламентские комитеты. Парламент ликвидировал органы абсолютизма, Звездную палату и Высокую комиссию, эти карательные судилища. Отстранил дурных советников Карла. привлек к суду фаворита короля черного тирана Страффорда, Лода и других проводников абсолютистской политики. Король был вынужден под угрозой народного восстания в Лондоне согласиться даже на казнь Страффорда. Парламент запретил королю взимать самовольные поборы, отменил стёртовские патенты на монополии а их владельцев удалил из палаты. При бурном ликовании народа парламент освободил из тюрем жертв абсолютистского произвола. В феврале 1641 года трехгодичным актом был узаконен созыв парламента не реже, чем раз в три года, независимо от воли короля. Созданный комитет по делам религии принял протестацию против англиканской церкви, провозгласил союз и дружбу с пресвятерианской Шотландией во имя истинной религии. Долгий парламент создал специальный комитет по ирландским делам с целью укрепления в Ирландии английского господства и превращения ее из феодально-королевской колонии в колонию буржуазно-дворянской Англии. Первые революционные преобразования, выдержанные в духе общей программы оппозиции, большинство парламента провело единодушно. Однако революционность масс вносила смятение в ряды участников буржуазно-дворянской оппозиции. Боявшихся, как бы инерция всеобщего негодования не перенеслась на них самих, на их собственность. В парламенте звучали опасения равного распределения земли и имущества. Особенно тревожила парламент вооруженная борьба крестьян против огораживаний на Востоке. в В 1641 году новая власть объявила о неприкосновенности изгородей возведенных до созыва долгого парламента. Страница 30. Великая ремонстрация. Уже весной 1641 года в связи с расширением народной революции, единство парламентского большинства нарушилось. Это особенно выявилось при обсуждении программного документа «Великой ремонстрации». В своих 204 статьях ремонстрация, как и петиция о праве, подробно вскрывала злоупотребление Карла, и выдвигала требования свободы предпринимательства запрета финансовых вымогательств пуританской реформации церкви и главное правление короны совместно и в согласии с парламентом то есть буржуазно конституционной монархии однако многие оппозиционеры возражали против принятия этого внушительного свода критики короля и программы классов союзников. Документ был одобрен большинством всего в 11 голосов ноябрь 1641 года. Появление первых разногласий в рядах оппозиции явилось отражением неоднородности всего революционного лагеря. По решению парламента, великая ремонстрация была отпечатана и распространялась в стране, став революционным манифестом, обращенным к нации. Положение парламента к осени 1641 года осложнилось. В октябре вспыхнуло восстание угнетенных ирландцев. Парламент готовился к его подавлению. Он поспешил принять акт о займе для скорейшего и успешного приведения в покорность Ирландии. Март 1642 года. Заем обеспечивался путем ограбления ирландцев, земли которых подлежали конфискации после победы над восставшими. В этом ярко обнаружились новые колонизаторские стремления буржуазно-дворянских кругов Англии, рассчитывавших на свободу предпринимательства в порабощенной Ирландии. На заем подписались все депутаты палаты общин, в том числе Пим Кромбель. Король не только отказался принять дерзкую ремонстрацию, но попытался совершить контрреволюционный переворот. В его план входил арест лидеров оппозиции Пима, Хембдена и других, а затем роспуск непокорной палаты. Однако план не удался. Бдительность парламента, солидарность с ним народных масс столицы и тысяч крестьян, ремесленников, рабочих прибывших в Лондон из окрестностей и многих графств, оградили позиции революционного авангарда. Правда, члены парламента и сами насторожились, когда многотысячные массы народа двинулись к Лондону. Парламент попросил направить себе в помощь не более тысячи, а остальным предлагал разойтись. В январе 1642 года Карл отправился на верный ему север и в августе объявил войну парламенту.